на службу американским интересам. Другим масоном, правда, меньшего ранга оказался сицилиец Лупис, ставший позже министром. К поддержке проамериканской линии, как мы видели, были привлечены руководители социал-демократической партии. По своим концепциям и реакционности, несмотря на название, эта партия могла соперничать с либералами и другими партиями крупного капитала. Джилетти руководил итальянским сектором разведки все годы войны и, видимо, знал о сотрудничестве Джелли с американцами. Но в тот момент он брал курс на использование старых, известных руководителей масонства. И хотя конкурирующая, набитая фашистами площадь Иисуса, писала доносы на своих братьев, из Великого Востока, предупреждая американцев, что Восток нафарширован красными, Джильотти добился в 1947 году признания дворца Джустиниани со стороны наиболее престижного масонского северного округа юрисдикции США. Оставалось обеспечить возвращение масонам самого дворца Джустиниани, конфискованного фашистами. К операции подключились масоны из агитационного комитета, созданного в США, тем же Джильотти, и посол США в Риме Зеллербах, сам крупный масон. Через министра финансов Прабуки, тоже масона, уплатив за аренду дворца солидную сумму, американцы сумели в 1960 году добиться воцарения своих братьев в престижной резиденции. Не теряя времени, Они поработали и с площадью Иисуса, предоставив ей признание другого, южного округа масонства США. В том же 1960 году руководство ложи Джустиняне объединилось с Верховным Советом Великой Светлейшей Ложи Алам, официальное название организации площади Иисуса, во главе с сицилийским князем Джованни Алята ди Монтеррале, на боевом счету которого будут участие в заговорах фашиста Боргезе, так называемой «Розы Ветров», не говоря уже о связи с сицилийской мафией и ее наемником-бандитом Джулиано. Объединившись, итальянское масонство получило коллективное признание обоих округов масонства США, а затем стало, как отмечается в заключении парламентской комиссии, должником североамериканского масонства. В 1972 году последовало признание и со стороны английского масонства, но оно было лишь номинальным, ибо, как отмечает документ итальянского парламента, англичанам отдан примат в том, что касается традиций, тогда как на другой чаше весов перевешивает великое могущество американского масонства. Фрэнк Джильотти сделал львиную долю дела. В знак его заслуг ему было присвоено звание пожизненного великого почетного магистра, заслуженного члена Высшего Итальянского совета шотландского обряда, и дано право постоянно представлять Италию в международном масонском движении, так называемой конференции Вашингтона. Однако оставлять руководителем итальянского масонства кадрового работника ЦРУ высокого ранга было уже неудобно. Функции связи с ЦРУ взяли на себя непосредственные великие магистры, сменившие картине. Это были Гамберини, потом Бателли и Сальвини. Двое из них были фашистскими генералами. Американцы, прежде всего представители масонства, связанные с мафией и ЦРУ, писали в книге «Время ложи» итальянские авторы Джанни Росси и Франческо Ламбрасса. отныне держали в своих руках будущее Великого Востока Италии. Это давало им возможность, как и в первые послевоенные годы, не раскрывая себя, использовать масонские каналы для воздействия на политические решения в Италии. Для этого было необходимо изолировать исторически сложившийся социалистический и антиклерикальный компонент внутри масонства. Обеспечить сближение масонов с католической церковью, а также создать надежное оружие контроля и давления.